ступень шестая. Выполнить итерацию. Я очень люблю обсуждать эту ступень схемы принятия решений итерационный процесс. В моих глазах итерировать значит оценивать, учиться и продолжать идти вперёд. В сфере данных, аналитики и принятия решений абсолютно точно лишь одно: нет ничего абсолютно точного. Если мы как следует научились принимать решения, подкреплённые данными, то всё возвращается на круги своя, проходя полный цикл. Давайте убедимся, что наша схема циклична. Мы проходим все ступени, принимаем решения, но, возможно, самое главное заключается в том, что мы извлекаем определённые уроки и запускаем процесс снова и снова. Это помогает организации максимально эффективно использовать данные и опираться на них всегда и во всём, стараясь извлечь побольше выгоды из данных как актива. Руководители организации всегда должны помнить об итерационном процессе. Эдисону, придумавшему электрическую лампочку, приписывают фразу: "Я не терпел поражений, я просто нашёл 10.000 способов, которые не работают". Про данные и аналитику можно сказать то же самое. Если мы приняли решение, но всё пошло не так, как мы надеялись, я знаю, обычно это шокирует. Это нужно считать не поражением, а ценным уроком. Как это сделать, чтобы успешно выполнять итерации? Нам нужна культура датаграмотности, о которой уже не раз говорилось в этой аудиокниге. Нужно стремиться к тому, чтобы культура нашей организации подразумевала обучение датаграмотности. Это должно стать привычным и общим для всех делом. Людям необходимо понять, как работают аналитические методы и уяснить для себя, что процесс принятия решений это не конец пути, а лишь его часть. Если в организации сложилась соответствующая культура, её сотрудники имеют возможность принимать более разумные решения, поскольку руководство организации точно знает, что такое решение и как выглядит процесс его принятия. Такая культура жизненно необходима для шестой и последней ступени схемы принятия решений, иначе организацию ждут большие проблемы. Приведу несколько примеров, в том числе из моего личного опыта. Вот первая проблема, с которой мы можем столкнуться. Руководители организаций не всегда понимают, что в сфере данных и аналитики далеко не все принятые решения гарантированно сработают. Если в организации нет нужной культуры, а у сотрудников уверенных навыков датаграмотности, то специалисты, принимая решения, подкреплённые данными, уверены, что их решения непременно будут работать. Нет, мы всегда рассчитываем, что принятое решение будет успешно притворено в жизнь. Но если оно буксует на каком-то этапе, то мы, обладая датаграмотностью, можем воспользоваться этим как возможностью для обучения и полезным уроком. Вторая проблема организация бездолжной культуры датаграмотности, предвзятость в решениях. Иногда случается так: вы принимаете решение, Но его выполнение тут же наталкивается на противодействие со стороны недовольных. Данные и аналитика не должны быть площадкой для выяснения отношений. Да, мы должны критически рассматривать предположения, обсуждать то, что мы делаем, и продвигать более обоснованные решения. Но если у нас нет правильной культуры, предвзятость может всё испортить. Основная цель шестой ступени гарантировать, что всё сделанное на предыдущих ступенях будет тщательно проанализировано, оценено и так далее. Краткое содержание главы и пример. Итак, если руководство организации хочет, чтобы вложения в данные и аналитику окупились, ему необходима схема принятия решений, подкреплённых данными. Ваши сотрудники должны следовать шестиступенчатому процессу, описанному в этой главе. Схема: спросить, получить, проанализировать, интегрировать, решить, выполнить итерацию должна стать для вас второй кожей, неотъемлемой частью вашей работы. Датаграмотность должна вести вашу организацию и всех её сотрудников к более разумным и обоснованным решениям. Если data грамотность не помогает принимать решения, то зачем она нужна? Поясню на примере. Давайте обратимся к опыту Rolls-Royce. Компания развивает интернет вещей и устанавливает на своих авиационных двигателях датчики. Эти датчики очень полезны. Они сообщают, как проходит полёт. На этом примере можно показать, почему организация решила, что разработка датчиков выгодное вложение. Сразу хочу оговориться, что это гипотетический пример, так могло бы быть. Я понятия не имею, насколько моя реконструкция близка к реальности, но давайте с её помощью разберём, как происходит принятие решений подкреплённых данными. Первая ступень задать вопрос. Представьте, что вы инженер или специалист по обработке данных и изучаете обстановку в отрасли. Вы обращайте внимание на то, что интернет вещей и датчики стали очень популярной темой. Вы задаёте себе вопрос: а нельзя ли установить датчики на авиационном двигателе, чтобы передавать информацию о полёте на землю в реальном времени? Это первая ступень. На неё вы поднялись благодаря любопытству. Далее вы рассуждаете, что стоит побольше узнать о таких датчиках. Как они работают и можно ли вообще установить их на самолёте? смогут ли они передавать информацию в таких условиях. Это внешние данные. Кроме того, вы изучаете внутренние данные вашей организации, пытаясь понять, насколько сейчас подходящее время для подобного предложения и насколько сложно будет воплотить его в жизнь. Наконец, вы выясняете, какие именно данные можно получить с помощью датчиков, что позволяет вам нарисовать полную картину возможностей. Вы завершили вторую ступень получение данных. Третья ступень проанализировать. Вы же не просто так собирали все эти данные. Сведения были вам нужны, чтобы разобраться в них и проанализировать. Вы просеиваете тонны данных, чтобы окончательно определить сложность задачи, условия рынка и потенциальную выгоду. Полагаясь на критическое мышление, вы мысленно проигрываете различные сценарии развития событий. Третья ступень пройдена. Четвёртая ступень интеграция в анализ человеческого фактора. И речь здесь не только о вас, но и о ваших соседях, друзьях, коллегах и так далее. Вы должны понять потенциальное влияние датчиков на безопасность миллионов людей. Вы следите, чтобы не угодить в ловушку предвзятости. Вы понимаете, что лично вам возможность собирать информацию с помощью датчиков кажется захватывающей, но это не должно влиять на объективность вашего решения. Вы интегрируете в процесс ваш и не только личный и профессиональный опыт. Вы уже серьёзно приблизились к моменту принятия решения. И вот пятая ступень само решение. Благодаря пройденным ранее этапам вы решили: да, установить датчики на авиационных двигателях имеет смысл. Вы считаете, что это позволит собрать больше данных о ходе полётов и будет способствовать повышению безопасности. Вы планируете, как лучше всего донести ваши идеи и решения до всех заинтересованных лиц в организации, а затем приступаете к делу. И наконец, последняя ступень итерация. Датчики установлены. Вы собираете всё больше и больше данных о том, как они работают. Новые данные вызывают всё новые и новые вопросы. Вы снова и снова проходите все этапы процесса принятия решения. Это открывает перед вашей организацией огромные возможности. Эта схема жизненно важна для формирования и поддержания организационной культуры успешного обращения с данными.